Предисловие Абхикшу Тензина Гиацу Далай Ламы XIV. Благодаря великой доброте Будды, который преподал Дхарму и основал Сангу, учения, указывающие путь к освобождению, были четко изложены, так, что живые существа могут им следовать. По мере того, как буддизм распространялся сначала по полуострову Индостан, а затем и в других странах, появлялись различные буддийские традиции. В древности И даже в начале современной эпохи связь между представителями разных традиций была ограничена. Хотя кто-то, возможно, и слышал что-то о других течениях, возможности проверить точность имеющейся информации не было. Так сложились стереотипы, которые передавались из поколения в поколение. В 21 веке, благодаря развитию транспортных систем и связи, мы, последователи Будды, можем знакомиться напрямую. Новые переводы дают нам возможность читать писания из разных канонов и комментарии великих мастеров каждой традиции. Поскольку доступные переводы до сих пор представляют собой лишь незначительную часть полного объема писаний, а общее собрание сутр и комментариев – это довольно обширный материал для чтения, мы представляем вам этот скромный труд в надежде, что он послужит мостом, который поможет нам начать знакомиться друг с другом. У всех буддистов один учитель, владыка Будда. Более тесные отношения друг с другом могли бы всем нам принести пользу. Мне очень посчастливилось встречаться со многими лидерами христианского, мусульманского, иудейского, индуистского, джайнского и сикхского миров, но при этом у меня было сравнительно мало возможностей пообщаться с великими учителями, йогинами и лидерами разных традиций буддизма. Большинство тибетских монахов, монахинь и мирян мало знают о других традициях. Думаю, и последователи других традиций не слишком осведомлены о том, как буддизм практикует тибетская община. Представим, что наш учитель, Будда, сегодня явился бы на нашу планету. Был бы он доволен этим положением дел. Все мы, духовные дети Будды, говорим о своей любви к общему родителю, но почти не общаемся со своими братьями и сестрами. К счастью, в последние годы эта ситуация стала меняться. Многие буддисты из Азии и стран Запада стали приезжать к Храмсалу, центра тибетского сообщества в изгнании. Некоторые тибетские монахи и монахини также посещают другие страны. Раньше мы практически не общались со своими братьями и сестрами из традиции Тхеравады. Однако и в этом многовековом разделении начинают появляться трещины. К примеру, меня посетили два проходивших обучения в индийском университете монаха из Мьянмы. Их интересовал тибетский буддизм. Они хотели расширить свои познания о буддизме в целом, оставаясь при этом практикующими собственной традиции. Я восхищаюсь их мотивацией и советую всем буддистам стремиться к более глубокому пониманию того, насколько обширно учение Будды. Благодаря этому мы лишь еще больше станем ценить его исключительные качества как учителя, обладающего мудростью, состраданием и искусственными средствами и ведущего всех нас к пробуждению. Главная цель этой книги – помочь нам больше узнать друг о друге. Все буддисты принимают прибежище в трех драгоценностях. Наше учение основано на четырех истинах ария существ – дискомфорте Духи, его происхождении, прекращении и пути, трех высших тренировках – нравственном поведении, сосредоточении и мудрости, и четырех безмерных – любви, состраданий, радости и равностности. Все мы стремимся освободиться от сансары – цикла перерождений, которые питают неведение и загрязненная карма. Изучение сходств и различий наших традиций поможет нам добиться большего единства. Еще одна цель этой книги — устранить многовековые заблуждения в отношении друг друга. Некоторые практикующие тхировады считают, что тибетские монахи не следуют винае, своду монашеских правил и, практикуя тантру, занимаются сексом и пьют алкоголь. Меж тем, тибетские практикующие думают, что в Тхираваде отсутствует учение о любви и сострадании, и считают последователи этой традиции эгоистичными. Китайские буддисты часто полагают, что тибетцы занимаются магией, а тибетцы полагают, что китайские буддисты в основном практикуют медитацию опустошения ума. Причина всех этих ошибочных представлений – нехватка информации. Мы предлагаем вам эту книгу в надежде, что она поможет сделать шаг к избавлению от этих заблуждений. Сейчас, в 21 веке, восток и запад, юг и север сближаются. Мы, буддийские братья и сестры, также должны сближаться и развивать взаимопонимание. Это принесет каждому из нас пользу, поможет сохранить и распространить харму и станет примером религиозной гармонии для всего мира. 13 июня 2014 года.